У артиллеристов уже были некоторые соображения по поводу того, что именно выталкивает ядро из пушки. Ваночо Берингучо подытожил эти теории в 1540 году. Огонь, считал он, занимает в 10 раз больший объем, чем воздух. Воздух в 10 раз больший, чем вода. Вода в 10-ро больший, чем земля. Так что, когда землистый порох превращается в огонь, воздух и сырой дым, Все эти элементы мгновенно расширяются, толкая перед собой снаряд. При всей своей причудливости теория в целом верно описывала происходящее. Горящий порох превращался в горячие газы многократно большего объема. Газы толкали ядро. Но почему ядро продолжало движение после того, как покидало ствол? По какой траектории оно летало? И что эта траектория могла бы рассказать о силах, действующих на снаряд, а за дно и на другие предметы